Своё мнение, впрочем, я оставил при себе. Я на самом деле считал, что лучше умереть на пути к свободе, если уж придётся выбирать, где умереть лучше. Эстравен, однако, всё же перебирал в уме различные варианты. На следующий день, который мы целиком посвятили сборам и погрузке вещей на сани, он вдруг спросил, «Если вы пошлёте сигнал на звёздный корабль, то когда он сможет прибыть сюда?» потребуется от 8 до 14 дней в зависимости от точки его нахождения на солнечной орбите может быть он сейчас весьма далеко от гетен а быстрее нельзя нельзя межгалактические скорости нельзя использовать внутри одной солнечной системы корабль требуется сажать вручную используя его посадочный двигатель а это минимум дней 8 он плотно натянул веревку «Завязал узел и только потом сказал, я все думал, не лучше ли попытаться искать помощи у вашего мира, поскольку мой мир нам помощи явно не окажет. В Туруфе есть радиомаяк». «Мощный?» «Не очень. Ближайший крупный радиопередатчик, скорее всего, в Кухумее. Это километрах в шестистах отсюда, к югу». «Кухумей ведь большой город, да?» — Двести тысяч. — Плохо. Придется где-то прятаться неизвестно сколько, асар в поднятой по тревоге, будет рыскать вокруг. Отсидеться вряд ли удастся. Он кивнул. Я вытащил последний мешочек с зернами кадик из палатки, пристроил его в подходящую щель между тюками и сказал, если бы я тогда сразу, в ту же ночь в Мишноре, вызвал корабль, В ту ночь, когда вы сказали, чтобы я... В ту самую ночь, когда меня арестовали. Но мой ансибль был у обсла. Он, по-моему, и сейчас еще у него. Он может воспользоваться им? Нет. Это невозможно даже случайно. Настройка его исключительно сложна. Но если бы тогда я сам им воспользовался... Если бы тогда я сам наверняка знал, что игра уже окончена... Откликнулся Эстровен с улыбкой. Он был не из тех, кто предается сожалениям. Но вы, по-моему, уже знали. Только вот я вам не поверил. Когда сани были уложены, он настоял на том, чтобы остаток дня мы совсем ничего не делали, копили энергию. Лежа в палатке, он что-то быстро писал в маленькой записной книжке мелкими и острыми буквами. Скорее всего, то, что рассказано в предыдущей главе. У него не хватало времени, как следует, вести свой дневник в течение прошлого месяца, что очень его раздражало. Он весьма аккуратно вел его, воспринимая это как святую обязанность по отношению к своей семье, к своему очагу в эстре. Дневник как бы связывал его с домом. Это я, правда, узнал значительно позже, а в то время ей понятия не имел, что он там пишет, и сначала натирал мазью лыжи, а потом просто бездельничал. Громко насвистывая какую-то танцевальную мелодию, я вдруг оборвал себя. «У нас ведь только одна палатка, и если нам предстоит в течение долгого времени делить этот кров, стараясь не слишком действовать друг другу на нервы, то, безусловно, надо быть сдержаннее, корректнее по отношению друг к другу». Эстравен, правда, лишь поднял голову, едва я засвистел, и совершенно спокойно посмотрел на меня. Без малейшего раздражения, даже, пожалуй, мечтательно. Потом сказал, «Жаль, что я не знал о вашем корабле еще в прошлом году. Почему вас отпустили в чужой мир одного?» Первый посланник всегда работает в одиночку. Если один инопланетянин всего лишь диковинка, то двое уже вторжение Дешево же ценится жизнь первого посланника. «Нет». В Вакумене вообще ни одна жизнь не ценится дешево. Именно поэтому лучше подвергнуть риску жизнь одного человека, чем двоих или двадцати. Да и вообще, я ведь сам просил послать меня. Сам вызвался. «Честь обретешь лишь рискуя», — сказал он, явно что-то цитируя, и смягчил торжественность своих слов. «Здорово же мы прославимся, когда доберемся до Кархайда». И тут я вдруг почувствовал, что мы непременно доберемся до Кархайда, что мы обязательно пройдем этот бесконечный путь по горам, минуем все пропасти и трещины, чудовищные вулканы и ледники, замерзшие болота, замерзшие заливы. Все это пустынное, бесприютное, безжизненное пространство в период зимних вьюг посреди ледникового периода. Он сидел и писал в своем дневнике с таким же высокомерным терпением и упрямством, с каким безумный король Аргавен цементировал замковый камень на новых воротах. С тем же видом он сказал и «когда мы доберемся до Кархайда». Наших запасов пищи, которые он так хорошо распределил, хватило бы самое большее на три гетанианских месяца, то есть на 78 восемь дней так что нам предстояло делать по 20 километров в день и добраться до Кархайда за 70 дней, к намеченному дню Архат-Анер. Все было рассчитано точно, и теперь оставалось только хорошенько выспаться перед долгой дорогой.